Первая поездка Ильи Муромца в Киев Как из славного города из Мурума, Из того села Корочаева, Как была де поездка богатырская, Наряжался Илья Муромец Иванович К городу Кокиеву, Киеву, Он тою дорогою прямоезжую, Которая залегла равно тридцать лет Через телеса Брынския, Через черный грязи Смоленский И залег ее дорогу Соловей-разбойник. И кладет Илья заповедь велику, Что проехать дорогу прямоезжую, Которая залегла равно тридцать лет, Не вымать из тугой лук И сколчана не вымать колену стрелу, Берет благословение великое у отца с матерью. А и только его Илью видели. Прощался с отцом, с матерью, И садился Илья на своего добра коня, А и выехал Илья со двора своего Во те ворота широкие. Как стегнет он коня по тучным бедрам, А и конь под Ильею рассержается, Он первый ускок ступил за пять верст, А другого ускока не могли найти». Поехал он через те лесы Брынские, через те грязи Смоленские, Как бы будет Илья во темных лесах, во темных лесах во Брынских. Наезжал Илья на девяти дубах, и наехал он Илья Соловья-разбойника. И заслышал Соловей-разбойник то воли топу Конинова, И то ели он поездки богатырские. Засвистал соловей, «По соловьиному, а в другой зашипел разбойник по змеиному, «А в третьей зрявкает по звериному». Под Ильёю конь окорачился и подал ведь на кукарач. Говорил Илья Муромец Иванович, «А ты, волчье сыть, травяной мешок, «Не бывал ты в пещерах белокаменных, «Не бывал ты конь во темных лесах». Не слыхал ты свисту соловьинова, не слыхал ты шипу Змеиного, а то волі ты крику звериного, а звериного крику Туринова. Разрушает Илья заповедь Великую, вымает колену стрелу и стреляет в соловья разбойника и попал соловья дав в правой глаз. Полетел соловей сыра дуба, комом косирой земли. Подхватил Илья Муромец Соловья на белы руки, Привязал Соловья ко той колуке косидельная, Проехал он воровскую заставу крепкую, Подъезжает ко подворью дворянскому. И завидела де его молода жена, Она хитрая была и мудрая, И взбегала она на чердаки на вышние. Как бы двор у Соловья был на семи верстах как было около двора железной тын, а на всякой тынинке по маковке. И по той по голове богатырские. Наводила трубками немецкими его, Соловьева, молодая жена, и увидела доброго молодца Илью муромца, и бросалась с чердака во свои высокие терема, и будила она девять сыновей своих». «А встаньте, обудитесь, добры молодцы, А девять сынов, ясны соколы! Вы подите в подвалы глубокие, Берите мои золотые ключи, отмыкайте мои выокованные ларцы, А берите вы мою золоту казну, Выносите ее за широкой двор, И встречаете удала доброго молодца! А наедет, молодцы, чужой мужик, Отца-то вашего в тороках везет. А и тут ее девять сыновей закорелися, И не берут у нее золотые ключи, Не походят в подвалы глубокие, Не берут ее золотой казны, А худым ведь свои думушки думают. хотят обвернуться черными воронами, Со теми носы железными, Они хочут расклевать добро молодца. воли Илью Муромца Ивановича, Отъезжает он ко двору, ко дворянскому». И бросалась молода жена Соловьева, а и молится, убивается. «Гой еси ты удалой, доброй молодец! Бери ты у нас золотой казны, сколько надобно! Опусти Соловья разбойника, не вози Соловья в Окиевград!» А его-то дети Соловьевы неучливо о не поговаривают — Они только Илью видели, что стоял у двора дворянского. истигает Илья он добра коня, А добра коня по тучным бедрам. Как бы конь под ним осержается, Побежал Илья, как сокол летит. Приезжает Илья, он в Окиевград. среди двора княженецкого Искочил он Илья со добра коня, Привязал коня к дубову столбу, Походил он в огридню во светлую, и молился он спасу сопричистую, поклонился князю со княгинию на все на четыре стороны. У великого князя Владимира, у него, князя, по пир, а и много на пиру было князей и бояр, много сильных, могучих богатырей. И поднесли ему Илье чару зелена вина в полтора ведра, Принимает Илья единой рукой, выпивает чару единым духом. Говорил ему ласковый Владимир-князь, — Ты скажись, молодец, как именем зовут, а по именю тебе можно место дать, а по изотчеству пожаловать. -те». И отвечает Илья Муромец-Иванович, — А ты ласковой, стольной Владимир-князь. «А зовут меня Илья Муромец, сын Иванович, и проехал я дорогу прямоезжую из стольного города из Мурома, из того села Карачаева». Говорят тут могучие богатыри, «А ласково солнце, Владимир князь! В очах детина завирается, а где ему проехать широкую прямоезжую?» Залегла-то дорога тридцать лет от того соловья-разбойника. Говорит Илья Муромец, — Гуй, еситый сударь Владимир-князь, посмотри мою удачу богатырскую. Вон я привез соловья-разбойника на двор к тебе. И в топоры Илья Муромец с великим князем на широкой двор смотреть его удачи богатырские, — Выходили тут о Бояра все русские могучие богатыри, Самсон богатырь Колыванович, Сухан богатырь сын Домантьевич, Светогор богатырь и полкан другой, и семь-то братов с Бродовичи. Еще мужики были залешана, а еще два брата Хапиловы, только было у князя их тридцать молодцов. Выходил Илья на широкой двор к тому соловью-разбойнику. Он стал соловья уговаривать. «Ты послушай меня, соловей-разбойник млад, посвисти соловей по-соловьиному, пошипи змей по-змеиному, зрявкай зверь по-туриному и потеш князя Владимира». Засвистал соловей по-соловьиному, Оглушил он в Киеве князей и бояр, Зашипел злодей по змеиному, Он в третье зрявкает по туриному, а князи бояра испугались, на корачках по двору наползались, И все сильны могучие, И накурил он беды несносные. Гостины кони с двора разбежалися, И Владимир Князь едва жив стоит со душой княгини Апраксевной. Говорил тут ласковой Владимир Князь, а и ты, гой Еси, Илья Муромец, сын Иванович, уйми ты, соловья разбойника, а и эта шутка нам не надобна.